Глава тридцать пятая «Человеку?» — глухо спросил Георг, заранее зная, каким будет ответ. Кася покачала головой и снова приподняла плечи, мол, да какая же разница. «Проклятие уже насквозь в тебе проросло», — сказала она, чуть помедлив. «Я такие не умею чистить. Тебе от моей помощи только хуже будет». «Я и не прошу твоей помощи, а вот я твоей прошу». «Не знаю, зачем тебе полос, но если ты хочешь с ним встретиться, или я сейчас просто вытрясу из тебя правду!» Георг почти не врал. Бессонная ночь и новости о том, что проклятие, оказывается, проросло насквозь, благодушие охотнику не добавили. Кася, однако, не поверила и махнула рукой. «Думаешь, у меня к полозу прямая дорога? Ты его так еще месяц разыскивать будешь, а у тебя всего несколько дней, а вот Раст сможет напрямую вывести. «Раст, если ты его выручишь!» Георг расхохотался, согнулся от смеха, опершись рукой о косяк. «Ну не смешно ли? Он, охотник с лицензией, вместо того, чтобы уничтожить нечисть, станет ей помогать?» Кася терпеливо пережидала, пока стихнет хохот, задрав вверх детскую мордочку. «Ну, ну, не плачь!» – ехидно сказала она. «Ладно тебе, ты уже почти умер, так что решай, что для тебя важнее». Вся жизнь Геора была посвящена борьбе с нечистью, и жизнь это была не сказать, чтобы наполненной глубоким смыслом, но простой и ясной. Меч в его руке и создание ночи, которых необходимо уничтожать. А потом появилась Алёнка, сбила с ног, перевернула привычный мир с ног на голову. Прежнюю жизнь уже не вернуть, но до зубовного скрежета хотелось еще раз увидеть сероглазую большую. «Что мне нужно сделать?» — услышал он будто со стороны свой голос. «Вот и все. Такого в лиге не простят. Такого он и сам себе не простит». «Идем за мной», — улыбнулась Кася и повела, вопреки ожиданиям, не вниз по ступеням, а вверх. Миновали три этажа и очутились на площадке перед выходом на чердак. Люк в потолке оказался открыт. Вот только железная лесенка совсем износилась за годы и лишилась ступенек. Осталась всего одна посередине, слишком высоко для маленькой нечисти. Но Кассия не стала карабкаться, она поступила проще. Подняла ручки-палочки. «Подсади меня». В такие моменты Георг забывал, что перед ним вовсе не маленькая девочка, потому что переживала сейчас как никогда напоминала ребенка подхватил ее за талию легкую щепочку, а Кася тут же вцепилась сильными пальчиками в проем люка и, изогнувшись точно обезьянка, ловко скользнула на чердак. Тут же свесилась, посверкивая глазками. «Теперь ты». Геор мог бы и не наступать на единственную ступеньку, подтянувшись на руках. «Что его дернуло наступить?» Металлическая конструкция лопнула под его ногой, как пластмассовая. Железный штырь резанул лодыжку. Геор от неожиданности чуть не сорвался, однако натренированное тело действовало на автомате, подбросило вверх. Рану осмотрел уже на чердаке. Порез неглубокий, кровь должна сама свернуться. Кася подсокала языком, протянула носовой платок, который у нее, как у образцовой домашней девочки, Обнаружился в кармашке аккуратного ситцевого платьица. — Так ты скоро весь будешь в дырочку, — хихикнула она. — Хорошо, что сейчас ты на нашей стороне, а то человеческая кровь так и влечет. — Ты сейчас на нашей стороне, — Георг скрипнул зубами. Затянул платок вокруг пореза. — Заткнись. — Фу, как нелюбезно. А теперь будем прыгать с крыши. Геор вскинул удивленный взгляд на маленькую нечисть, хотя это и соврет, недорого возьмет. «Серьезно!» — Кассира растянула рот в длинной нечеловеческой улыбке. «Иначе туда не попасть. В подгород!» И ухватила ошарашенного Геора за палец и потащила за собой. Влезла на парапет, переступила через невысокую проволочную ограду. «Пойдем же!» поторопила она и, как нетерпеливый ребенок, дернула охотника за руку. «Или боишься?» Георг мыкнул. «Если это не крайне странный способ самоубийства, Кася, видно, знает, что делает». Перешагнул через ограду и встал рядом, глядя на знакомый двор, березу, лавочку, сейчас пустующую, песочницу. Так-то, если проследить траекторию падения, Георг прямиком окажется в песочнице. «Насчет три» сказала Кася. «Раз!» И, не продолжая, тоненько пискнула и ухнула вниз. Георг смачно выругался вслух уже в полете. «Ничего!» Кася на своем долгом веку еще и не такое слышала. Он был уверен, что в земле откроется какой-то провал или портал, ведущий «Куда? Что это за подгород?» Охотник ни разу о нем не слышал. Земля приближалась. Сначала стремительно, а потом все медленнее и медленнее. Падение перешло в парение. Кася мягко опустилась на землю, дождалась, пока Геор встанет на ноги, и лишь тогда выпустила его руку. Охотник и шарашенно огляделся. Двор казался обычным знакомым местом. Вон из подъезда выплыла соседка с ведром и поплелась к мусорке. Не спится же ей, но в то же время небо, уже начинающее светлеть, будто подернулось серой дымкой, и эта же дымка покрывала все вокруг, что-то пряча, а что-то, наоборот, делая явным. Корявые кусты, которых Геор прежде не видел, росли у обочины дороги. У песочницы лежали незнакомые пестрые камешки. Через двор пробежало взъерошенное существо размером с небольшую собаку, и чутьею охотника отозвалось на него, как на домового. неопасная нечисть третьего класса. Все вокруг было словно припорошено пеплом. «Видишь?» — спросила Кася, дождалась кивка и продолжила не без гордости. «Это наш мир внутри вашего, под мир». «Не боишься, что я обо всем доложу в Лигу?» Геор изо всех сил старался сохранять хладнокровие. «Не боюсь». Кася привычно подергала худыми плечиками. «Во-первых, ты уже и так покойник. Во-вторых, думаешь, ваши не знают? Те, кто у верхушки, все знают. Только им сюда не попасть». Искоса взглянула на окаменевшего Геора и снова захихикала. «Бедный, бедный охотник. Маленькая пешечка. Тебе секретика не доверили?» «Куда дальше?» геор решил игнорировать ехидную нечисть, впечатлений и так хватало. «Нам пригодится твой меч». Происходящее нравилось охотнику все меньше. Меч обычно нужен для того, чтобы убивать. А сейчас геор записался в помощники нечисти. Однако зря они надеются, что охотник убьет кого-то из людей. В конце концов, решение зависит только от него, а к тому времени он, возможно, узнает, Как связаться с Полозом? Хорошо. Хожаная-перехожная дорога к зданию Лиги в предрассветных сумерках, укутанных дымкой, казалась совсем чужой и незнакомой. Хотя он видел людей, с ними тоже что-то было не так. Потом Геор понял. Он больше не замечает аур, будто люди оказались отгорожены от него прозрачной, но непроницаемой преградой. Зато он ясно видел нечисть. Одно создание ночи притворялось человеком, торопилось по тротуару, запахнувшись в черный плащ и надвинув на глаза шляпу с полями. Другое темным клубком прокатилось под ногами, неразумной чули питающейся жизненной силой не людей, а растений. Прибьется к какому-нибудь дереву и притворится грибом. Геору было душно. Впервые в жизни у него появилась одышка, а на лбу выступила испарина. Казалось, легкий до отказа, наполненный этой серой мглой. Что, тяжк? Посочувствовала Кася, но даже в сочувствии маленькой нечисти сквозила язвительность. У входа Геор вынул жетон охотника и кивнул охраннику. Тот не ответил на приветствие, встрепенулся только тогда, когда замок среагировал на жетон, пропуская Геора в здание. Кинулся к двери, принялся открывать и закрывать, проверяя своим пропуском. Геор нахмурился. «Странно, чего это он?» В отделе у включенного компьютера дремал Глеб, уперев подбородок, вцепленный в замок пальцы. Сегодня он оставался на ночное дежурство. «Привет!» Глеб подскочил, как ужаленный, уставился в пространство перед собой осоловевшими глазами. Он смотрел прямо на Геора, но будто не видел его. Правил рукой, точно пытался ухватить что-то невидимое. Вынул из-за пояса небольшой серебряный кинжал, с которым никогда не расставался. Георг оторопел. Кася за его спиной рассмеялась. «Он думает, ты нечисть! Не бойся, он не замечает тебя. Пошли!» геор двинулся к раздевалке, где в ячейке хранилось снаряжение. Он решил не думать о том, что происходит, во что он вляпался и как потом будет это разгребать. Потому что потом может и не наступить. Впрочем, не так уж это и странно, если подумать. В привычном мире при свете дня люди тоже не видели его, когда он становился тенью на свету. Так почему бы здесь, в подмире, ему не стать? Тень на свету. Свет свет. В тени, Одно и то же, как не взгляни!» – пропел в голове тоненький голосок скрыто. «Часто люди попадают в подмир?» – спросил он у Касси, чья черноволосая головка едва виднелась над рядами компьютеров. Маленькая нечисть не ответила, наверное, не услышала. Ячейка сработала на жетон так же быстро, как входная дверь, хорошо хоть с этим неприятностей не возникло. Геор облачился в экипировку. Руки действовали автоматически, подтягивали ремни, застегивали наручни, закрепляли перевязь с мечом, а в голове вертелось неотступно: "Ты сейчас на нашей стороне. Ты сейчас на нашей стороне. Ты сейчас на нашей стороне."